«Д плюс сорок пять». Они вернулись. Похожие и разные. Рутинные действия. Не думаю, что это слово тебе подходит. Если «рутина» означает повторение, то, конечно, можно повторять и удивительное. Но если она связана с банальностью задачи или нежеланием прогрессировать, то это не про тебя. Каждый день ты ведешь бой, скорее испытание, потому что твой противник до сих пор себя не раскрыл. Ты до изнеможения проходишь сеансы реабилитации, а после них отдыхаешь. Сегодня тебе удается согнуть обе ноги по команде. В бассейне или под навесом у физиотерапевтов тебя держали на ногах, и тебя охватило желание вернуться туда самостоятельно. Тебе хочется писать, но ты терпишь достаточно, чтобы в Анессе не пришлось бежать. Ты набрала килограмм, в основном за счет сыра. За минуту ты находишь шесть слов, связанных с фермой. Все это далеко от приемлемой жизни, но для того, кто заблудился в темноте, это ослепительный результат. Каждый день — подвиг, и повторение не умаляет ни одного из них. У тебя есть право на день отдыха, но ты им не пользуешься. Ты, уставшая от тирании нашего времени, постоянно представляющая всем и вся лучшую версию себя, занимаешься ежедневно. Ты каждый день делаешь шаг вперед, выясняя, что тебе осталось. Иногда замираешь, но никогда не отворачиваешься. Ты не обременяешь себя надеждой. Надеяться — значит ждать, а ты действуешь. Что до меня, то я поднимаюсь только на холмы. Я встаю примерно в пять утра. В первую же секунду ты здесь. Я стараюсь не скрипеть ни одной ступенькой лестницы. Третьей после первого этажа при спуске. Будь осторожна. И выхожу на пробежку. Лес и ночь. Эти верные хранители тишины совсем рядом. Кроме того, полезно находиться в темноте. В темноте соприкосновение с истиной приятно». Я бегу, как бешеный пес. Я мог бы делать это часами, я не знаю, убегаю я или возвращаюсь, но я делаю это энергично. Как же это потрясающе — бежать! Я переключаюсь на усталость, возвращаюсь к деревьям, с которыми мы внезапно прекратили наши беседы, растворяюсь в мгновение и в том, что называют природой. Все говорят нам «терпи и стой прямо». Мне очень нужно быть причастным к чему-то большему и жить среди неизменного, среди маленьких людей, открывающих свою хрупкость. Полагаю, соприкосновение с вечностью — это классическое убежище. Нет ничего лучше, чем бегать по лесу, подниматься на хребты на рассвете, наблюдать, как пробуждается Гренобль и возвращается солнце. Я отправляюсь в эти места один, то есть не беру с собой себя, оставляю свои страхи дома. Когда выдыхаюсь, я вспоминаю о твоей выносливости и ускоряюсь. Чаще всего я не думаю ни о чем. Если начинаю думать, то либо благодарю жизнь, либо оскорбляю ее, надеясь, что она поймет, что ошиблась, напав на тебя. Иногда я вижу мелькающую в темном лесу фигуру. Это кто-то, кому приятно на время оторваться от мира». Я возвращаюсь в дом и вижу женщин и мужчин после бессонной ночи, нетерпеливых и жаждущих встречи со своими близкими. Я завтракаю почти в одиночестве, принимаю душ, готовлю пикник на полдень с тобой, иду оплатить парковку фургона, регистрационный номер которого каждый раз забываю. Я жду, когда ты подашь мне знак. Часто это сообщение в телефоне. Раньше мы оставляли друг другу сообщения когда были в разлуке. С недавних пор это означает, что мы вместе, и ни в чем нельзя быть уверенным. Я тебе отвечаю. Несмотря на желание, я редко тебе звоню. Я знаю, как утомляют тебя разговоры, и поскольку этот звонок может не кстати нарушить твой утренний распорядок, каждая задача тебя поглощает. Я пишу «До скорого». Если ты мне звонишь, и твое имя отображается на экране, я жду некоторое время, чтобы убедиться — И сажусь. Потом я еду в город. Это приближает меня к тебе. Утро, людей много, все суетятся. Жизнь муравейника стирает меня и отвлекает. Школьные перемены подсказывают который час. Я наблюдаю за людьми. Они очень заняты и полны ненужных жестов, и это успокаивает. Уже несколько недель кажется, что каждый жест должен иметь какую-то функцию, прежде всего функцию выживания. Латронж — небольшой буржуазный городок в пригороде Гренобля. Здесь живут семьи, которые могут себе это позволить. Пожилые родители в Бёрбере и молодые родители на велосипедах с прицепом. В центре городка только милые магазинчики, чтобы хорошо выглядеть, вкусно поесть, сделать себе красивую прическу и модно украсить свой дом. Среди них есть итальянская бакалея Гриньетта. Гриньетта — гора в Ломбардии, Италия. Говорят, она открылась недавно, а раньше здесь был бар «Маленькая ница Если бы мне сказали, что она открылась утром 12 августа, я бы поверил в чудо. Я прекрасно понимаю, что мир вокруг меняется в соответствии с нашими молчаливыми потребностями, внезапно, если необходимо, не из-за покорности или чествования нашей важности, а чтобы убедить нас, что мир скорее внутри нас, нежели вокруг. Здесь расставлены столики, за которыми можно выпить кофе, а в полдень побаловать себя оранчини, панцероти или пармиджаной. Атмосфера приятная. Полки забиты сокровищами, и ты словно стоишь в центре изобилия. Здесь мне не так грустно. Хозяйка щедра, каждому клиенту предлагает попробовать кусочек сыра или мясной нарезки, спрашивает о детях и запоминает ответы. Кофе, красиво поставленному на блюдце, каждый раз подается разный амаретто. А кофе она за две недели уже предложила мне больше, чем все арендаторы в моей деревне за последние 20 лет. Скоро я начну называть ее Северин, а затем Сеф. Однажды утром, когда не будет покупателей, она расскажет мне о Сицилии, гренобльской мафии, своем детстве и омрачивших его страданиях истории, которые выставляют печаль в смешном свете. Мне нравится к ней приходить. Я без опаски принимаю возможность побыть счастливым часок-другой. Однако я надеюсь, что не полюблю одиночество и не привыкну к суровым жизненным трудностям. Я сажусь за столик в глубине кафе, наблюдаю за посетителями, которые или осознают, или не осознают, что живут, мечтаю или пишу. Ты правильно сделала, что подтолкнуло меня к писательству. Это дало мне возможность почувствовать ответственность за что-то конкретное и возможность действовать в заданном направлении. Писать — это более ощутимо и реально, чем мы думаем. Ты каждый день возвращаешься в свою мастерскую, к своей каменной глыбе. Высекаешь и ограняешь. Ты занят только этим, и это занятие и тебя формирует. Однажды рано утром, когда я сидел на своем месте, Северин спросила, что я собираюсь делать до полудня. «Мне нужно поработать над одним предложением». Она улыбнулась, и ее улыбка словно говорила в ответ «Кажется, тебе уже лучше». Я перечитываю страницы, исписанные с 12 августа. Сначала факты — ничего кроме фактов, заметки — ничего кроме заметок, и ты — ничего кроме тебя» а с недавних пор предложение, помарки и описание моего состояния. Хотела бы какая-то часть меня превратить это в книгу. Я категорически против. Книге здесь не место. Она пренебрегает тобой. Страдания не должны становиться зрелищем, а написать твою историю значит остановить тебя, заморозить, когда все в тебе находится в движении. Нет. Давид заходит в Бакалею Гриньета два раза из трех. Он приходит туда не столько за спагетти, сколько за теплом и любовью. Он вертится, уходит, чтобы побегать, покататься, полазать или уже возвращается. Он уже по-прежнему живет той жизнью, которая когда-то была у нас. странное ощущение сталкиваться с тем, что похоже на воспоминания. В его рюкзаке всегда найдется радость. Я знаю, что он щедро делится ею со мной, потому что у него есть своя тоска, и она изъедает его жизнь больше, чем он показывает. Любимому человеку он отвечает любовью. Мы говорим обо всем, о бесполезных мелочах и их роли в нашей жизни. Он всегда старается не сравнивать наши несчастья. По мне так это очень трогательно, хотя и напрасно. Мы болтаем о глупостях, шалостях и девичьих сердцах, которые нас занимают. Давид заполняет мои пустоты, лепечет, как ребенок, коим он и остался, борется с атрофией моих лицевых мышц, и это драгоценный жест. Ведь некоторые печальные выражения, даже когда жизнь возвращается, навсегда оставляют на лице шрамы. И в мире, стремящемся увянуть от отчаяния, кто вдохновляет отказ сдаваться. Сияющие лица. С Давидом, как и со всеми остальными, я говорю в основном о тебе и твоих слабостях, «Наверное, это приносит мне пользу. Но я часто останавливаюсь, резко. Помню ночью в Бальцана, когда я размышляла о любви к тебе, опасаясь, что чрезмерное восхищение тобой все разрушит. Теперь я с подозрением отношусь к двум другим формам любви. Нужно быть тем, кто о тебе заботится, а это уже не совсем любовь. Я не твой телохранитель или помощник по жизни». Нужно также постоянно говорить о тебе и обо всем, что связано с тобой, воскрешая в памяти огромные потрясения и уникальные судьбы. Когда я это делаю, даже не преувеличивая реальности, я вижу, что мой слушатель очарован романтикой, и мне становится не по себе, ты не мой объект, не моя тема. Затем я иду в клинику, я сгораю от нетерпения, надеюсь увидеть тебя сияющей, а если нет, то мы объединимся». Я по-прежнему жутко боюсь ужасных объявлений. Сейчас они кружат вокруг вопроса, вернется ли к тебе способность ходить, а это немаловажно. Я прихожу за 20 минут до назначенного времени, несколько из которых провожу, задерживая дыхание и разговаривая с людьми на ресепшене. Паскалем, Доминик или Носимой. Когда я переступаю порог палаты, я словно меняю мир. Снаружи, погруженный в свою печаль, я вижу лишь более счастливых людей. Внутри, видеть тебя в движении среди неподвижных, я считаю себя самым удачливым. Измерить мир и свое место в нем значит сделать шаг. В коридоре, ведущем в 117-ю палату, я уже знаю, что-то в воздухе дрожит и сообщает мне, как у тебя дела. Я нахожу тебя решительной или подавленной. Я наклоняюсь к тебе, мы крепко обнимаемся, ты изливаешь на меня свои тревоги и триумфы. На стене напротив кровати я приклеиваю на двусторонний скотч полученные утром письма и открытки. Мы называем это стеной поддержки. Здесь мы ничего не прибиваем и не прикалываем, ведь весь смысл в том, что мы отсюда уедем. Некоторые присылают нам свои фотографии с тобой, сделанные год или десять лет назад. Они тебя смущают, мы вешаем их по краям стены. С фотографией можно только исчезнуть. «Мы вместе едим и дремлем. Ты в своей постели, я в мягком кресле, которое медсестра Лаура любезно раздобыла для меня, уверенная, что их здесь еще сотни. Поначалу я дремал в твоем электрокресле, но перестал. а В нем удобно, а это служило бы оскорблением твоей боли. В эти часы ты иногда спишь спокойно. Смотреть, как ты спишь без гримас боли — потрясающее зрелище». И если я хочу снова подняться наверх, я говорю себе, что это отчасти потому, что я здесь. Каждый раз, когда в твою палату заходит кто-то из медперсонала, ты благодаришь их за все, что они для тебя делают, а когда они уходят, ты спрашиваешь меня, хорошо ли ты их отблагодарила. Днем ты возобновляешь свои процедуры. Я жду тебя в 117-й палате или брожу по парку в поисках Яко, местной собаки, невозмутимость и беспечность которой... Самое эффективное и успокоительное. Я слышу, как разговаривают молодые люди здесь, в другом здании парка. Гулимики, анорексики и другие уязвимые персонажи. Они состоят из мечтаний, ярости и, кажется, не готовы идти на компромисс. Это дорого им обходится, но делает их очень красивыми. Между процедурами, в зависимости от твоего состояния, мы разговариваем или ничего не делаем. Мы понимаем, что нам придется жить здесь. Это не означает, что мы принимаем ситуацию или привыкаем к ней. Мы терпим ее и с ней справляемся. Ближе к вечеру, раз или два в неделю, к тебе приходят гости. Тебе впору открывать шоколадную лавку. Когда приходят близкие, ты счастлива. Когда они уходят, ты тоже счастлива. Видеть, как тебя любят, поддерживают и окрыляют. Но для тебя необходимость улыбаться и говорить фразы — это бремя. «Я забираю твое грязное белье» ты унаешь и я ухожу зная что мы увидимся завтра и это ошеломительный факт иногда я возвращаюсь через две минуты притворяюсь медбратом стучусь в дверь нажимаю на дозатор с антисептиком потираю руки да маильда вы назвали ты либо смеешься либо уже спишь и тогда я смеюсь в одиночестве По дороге домой я звоню нашим родителям, твоей маме на парковке, своей по дороге к площади Согласия, а если остаются силы, то твоему отцу или брату по дороге к церкви. Они ждут звонка, и хотя рутина налаживается, я чувствую, что они поднимают трубку, готовые услышать самое ужасное. Я возвращаюсь в дом. Если это происходит после восьми вечера, то я вхожу по пропуску. Я иду в общую комнату, где ужинают от 10 до 20 человек, когда как. Я каждый раз планирую пойти поесть один в своей комнате, но передумываю, находя этот выбор не элегантным Я открываю холодильник и по количеству новых пакетов с этикетками узнаю, пополнился ли наш дом новыми встревожными постояльцами. С некоторыми, кто здесь, уже давно я здороваюсь и спрашиваю, как прошел день. Скоро я стану старожилом. У новичков взгляд ошалелых людей, которые еще сегодня утром или вчера спокойно чистили фасоль. Я опасался, что это место станет обителью слез, и мне будет трудно из нее выбраться. А оказалось, что здесь, как везде, некоторые, кажется, извиняются за все, прячутся по углам дома наедине со своей немой печалью, а другие считают, что их печаль должна занимать все комнаты. Они рассказывают всем, кто готов слушать о состоянии, в котором они находятся, и, кажется, реализуются в этом, почти расцветают. И есть жизни, которым несчастье возвращает тело. Мы коротко желаем друг другу спокойной ночи, я рано ложусь спать и мало сплю. Но это нормально, ночью даже лучше, возможно, потому что мы избавлены от необходимости притворяться, в том числе притворяться оптимистами. Я почти всю ночь читаю. В какой-то момент закрываю глаза, но открываю их из-за тревоги. Сны мне по-прежнему не снятся. Я боюсь, что они будут говорить со мной плохо, и иногда я возвращаюсь в фургон. Кажется, мне больше не нужен сон. Жизнь — песок, и в определенные моменты ее развития мы так близки к тому, чтобы ее потерять, мы так хотим ее удержать, что ничто не проходит сквозь наши пальцы, ни единой крупинки. Мы больше не спим. Будь это вода, было бы то же самое, ни единой капли. Мы наспех воздвигаем дамбу и жизненных сил и повышенной бдительности. Так мне говорит психолог из Кроля, к которой я впервые обратился по совету Кристофа. В ее кабинете висит фотография Абруццо. Абруццо — регион Италии на побережье Адриатического моря. Так и проходят наши дни в рутине, которая показалась бы мягкой, если бы не сомнение и боль. В субботу и воскресенье у тебя отдых, хотя каждое банальное действие требует от тебя дисциплины, невероятных усилий и часто слез. Пока эти два свободных дня мы посвящаем отдыху и фундаментальной гимнастике, осмысливаем сделанное, радуемся, ничто не запрещает и держим последствия на расстоянии. В воскресенье вечером ты собираешь вещи в соответствии с вывешенным расписанием. Я никогда не видел, чтобы ты так горел с понедельника. В самый разгар рутины 14 сентября наступило то, что, как я думал, я больше никогда не увижу — твой день рождения. По торту на каждого твой любимый роял. Трехслойный, легкий, муссовый и бисквитный. Рядом с гриньетой находится кондитерская Дель Векко, так что держись». Наш ангел-хранитель не дремлет, превращает пыльный табачный киоск в итальянскую бакалею, меняет декор у психолога и повсюду говорит о яркой и безоблачной Италии. Я не удивлюсь, если в ближайшие дни вместо церкви Латронж я увижу Санта-Мария-дель-Фьора. Санта-Мария-дель-Фьора. Кафедральный собор во Флоренции. Ты говоришь, что никогда не ела ничего вкуснее, а ведь ты ведешь официальный рейтинг лучшего рояла в мире. В этот раз это правда, и не потому, что тебе снова все нравится. Д плюс сорок восемь. Сегодня ты была в операционной, мы уже потеряли счет в который раз — С руки сняли внешний фиксатор, своего рода антенну грабли, которая проходила через предплечье и создавала впечатление, что ты больше не состоишь из человеческих фрагментов. Это освобождение поразительно, но сегодня вечером нельзя сказать, что ты лучше пользуешься левой рукой. Ты не можешь держать вилку или листать книгу, а в общем, есть самостоятельно. От этих визуальных этапов можно ожидать слишком многого — Напитанные образами мы охотно связываем зрелищность и добродетель. Попытка восстановить функциональное тело – такая же борьба, как и любая другая, с теми же колебаниями. Бывают яркие моменты и незаметные продвижения. Первые занимают пространство и сетчатку мира, чтобы вторые спокойно выполняли свои незаметные задачи. Они прикрывают друг друга и служат друг другу. В природе это называется симбиозом. Д. 11.24. «Я в фургоне. Один. Я никогда не проезжал и километра не проводил без тебя и ночи. В эту минуту никто в мире не знает, где я и что делаю. Какое восхитительное ощущение это могло бы вызвать». Все дребезжит и вибрирует. Я в салоне ничего не убрал. Чашки падают, ящики хлопают. Мы всё закрепляли, при малейшем шуме останавливались и подстраивали, иначе это действовало бы нам на нервы километра за километром. Но я понимаю, что ничего мучительного не существует. Есть жизненно важное или незначительное. Эту дорогу я знаю. Это была дорога хорошего настроения. Рио-Бьянко, Лутаго, Сан-Джорджо, Брунико. А теперь она стала дорогой ужаса. Сильвен пытался мне позвонить, я не отвечаю, но он с Сэбом и Суф, их парапланы спокойно лежат на склоне Пиренеев в паре минут от взлета. Незадолго до этого Сильвен посмотрел на экран мобильного и увидел, что я звонил. Сэб посмотрел на свой увидел мои пропущенные звонки и сказал «Он не из тех, кто так назойливо звонит по утрам. Наверняка что-то стряслось. Они мне перезванивают. Я чувствую, что они далеко, слишком далеко. Я плачу и сквозь рыдания бормочу, что мне нужно поговорить. Вот и все. Не приезжайте. Я бы хотел, чтобы они уже были здесь. Не приезжайте. Хорошо, но мы тебе перезвоним. На языке дружбы это означает «мы уже в пути». Мы пересечем Францию, часть Италии. Это очевидно уже в данную минуту, но мы снимаем с тебя чувство вины. Я пытаюсь позвонить в больницу. Номер недействителен, ничего не получается. Я пробую раз пятьдесят. В Лутага я захожу в спортивный магазин. На прошлой неделе мы здесь смеялись. Там были десятки блестящих ботинок в вычурных цветах, и мы спросили продавца, где ближайший боулинг. Твоя жизнерадостность подобна небу, которое простирается вдаль. Я не проявляю никакой вежливости, расталкиваю покупателей среди всех этих наглецов в мире, а, возможно, некоторые теряют своих жен. Мы ничего не знаем о том, какой ад у других. Никто не протестует, мое испуганное лицо, мой пропуск». Сотрудница, в свою очередь, пытается позвонить, но тоже безрезультатно. Она спрашивает начальника, который связывается с вертолетом и внедорожником с включенными сиренами. Он убирает из позывного кода «Ноль» и все срабатывает. «Я беру телефон, выхожу из магазина, говорю спасибо. В больнице тебя зарегистрировали и поместили в реанимацию. Как она?» «Врач скажет вам по прибытии. У нас здесь нет медицинской информации. Не торопитесь, будьте осторожны, мы вас ждем». Я предполагал, что по телефону мне не сообщат никаких новостей, но в машине я все же надеялся. Сан-Джорджо я прохожу мимо кафе Зинта. Мы проводили здесь ночи напролет, фургон у реки, кафе на открытии, ремесленники, которые быстро заходили за кофе у стойки, круассан в бумажной салфетке, а мы обожали быть частью местных обычаев. Путешествовать — значит восхищаться обыденной жизнью людей, а вечером, возвращаясь с гор, бесконечное антипасто. Вернувшись к фургону, мы говорили себе, немного пьяные, что есть не надо, и мы ели. Я еду плохо, быстро обгоняю, кричу, убью по рулю. Среди всех лихачей мира кто знает? Чтобы не бояться, я думаю о нас, но тревога поднимается, как вода в подвале, равнодушная к моим маневрам». В эту секунду те, кто нас любит, пьют вино, гуляют по пляжу, собирают цветы или планируют Рождество, или растрачивают себя на споры, пусть еще немного поживут. А ты? Где ты? Кто вокруг тебя? Еще никогда у нас не было таких разных жизней. Я всегда знал, где ты, хотя бы примерно, за исключением твоих снов, где царит абсолютная свобода». «Услышать твой заливистый смех — вот о чем я мечтаю. Когда мы ни о чем не думая флиртовали, и ты смеялась от души, обнажив все зубы, я уверял тебя, что у тебя их больше, чем у других людей. Тогда мы их считали, твои зубы, мои зубы, и это позволяло прикасаться друг к другу. Пожалуйста, смейся. А вдруг ты умерла?» Вдруг существует больничный протокол, запрещающий сообщать о смерти по телефону, особенно если живые едут за рулем среди других живых. В этом есть своя логика. Но я видел глаза спасателя, прильнувшего к рации, слышал голос оператора. Я бы узнал, верно? Есть этот универсальный неподкупный язык, идущий от сердца, на котором говорили эти люди, и о тебе они говорили как о живой». «Я не мог ошибиться. Ты жива!» Все затягивается. «Дорога длинная, дорога медленная. Вчера мы отправились разведать место для посадки в соседней долине. Между Брессонона и Бруника уже образовалась пробка. Мы тащились, как черепахи, слушали Кэт Пауэр, смеялись, и нам было все равно». Кэт Пауэр. Сценический псевдоним американской певицы Шарлин Мари Маршалл. Мы наблюдали, как люди суетятся, спешат, наблюдали их странное отношение ко времени. Мечтатели рано или поздно спотыкаются. Через час сорок пять я подъезжаю к больнице. Люди, всюду люди. Обычно мы с осторожностью вступаем в лихорадку городов. Я включил навигатор, чтобы не ошибиться, глумиться над современными гаджетами, охотно блуждать, занятия для счастливых дней. «Я паркуюсь, где попало, должны же быть правила. Я бегу, ноги только на это и способны. Я сбиваюсь с пути, пропускаю указатели, я ничего не делаю медленно. Наконец, нахожу регистратуру, говорю, кто я, твой муж. Они знают. Я мчу в отделение неотложной помощи, эмердженца, стремительно обвожу взглядом всех и все». «Там меня издалека замечает какой-то парень. Видимо, он меня знает», — ему сказали. «Это парень из Красного Креста», — так написано на его куртке. «Он знает. У него глаза грустного клоуна. Я говорю себе, он первый, кто пришел. Он берет меня за руку». Вокруг суета. Все люди в халатах быстро шагают с бумагами в руках, заходят в боксы, похожие на шлюзы и ведущие неведомо куда. Они выходят, разговаривают с другими, более или менее шепотом, иногда ускоряют шаг и начинают кричать. Я слышу, как одна медсестра говорит другой «Это муж политравмированной пациентки». На меня смотрят с жалостью, никто не завидует моему положению. Все напоминает плохой фильм, но в кино персонажи умирают, а актеры возвращаются домой. Крупный мужчина с мягким голосом ведет меня в кабинет. На задней стене плакат с изображением озера. Однажды утром на совещании архитекторы больницы решили, нужно предусмотреть помещение для объявления смерти. Он усаживает меня... Наконец отпускает мою руку, протягивает мне воду и сахар. Я бы предпочел, чтобы меня застрелили под деревом. «Как она? Пожалуйста, пожалуйста, скажите мне!» «Доктор скоро придет. Смерть — это ожидание. Если ты умерла, надеюсь, ты успела вспомнить момент радости и момент благодати. У тебя их было множество. Закончить на этом...» Пусть твоя душа умрет последней. Вот бы ты умерла быстро. Если ты умерла, ты этого не знаешь. Одна часть меня кричит, другая нежна. Я провожу пятнадцать минут, склонив голову между ног, прошу ведро. Будто из моего рта вот-вот хлынет лава. Наконец входит врач. На вид ему лет двадцать пять. «Сегодня пятница. Надеюсь, добрые доктора, старики еще не уехали на озеро Кома. Я встаю, я хочу быть с ним на одном уровне. Я думаю о тебе и о невозможности того, что тебя больше нет. Я цепляюсь за мысль, что верить не запрещено, и что оптимистов не наказывают за их оптимизм. Возможно, жизнь даже продлевается у тех, кто в ней убежден». Когда ее вынесли из вертолета, мы провели полное сканирование тела. Прогноз жизни вашей жены нестабилен, я говорю вам это прямо. Приоритетом было лечение очень серьезной гематомы головного мозга. Это сделано. Ближайшие часы станут решающими. Другой серьезный момент – сложнейший перелом третьего поясничного позвонка с подозрением на разрыв спинного мозга. Есть и другие тяжелые травмы, включая большой гемопневмоторакс – Но эти два момента самые важные. Мне жаль. Я понял, что в твоем мозге кровь, твой спинной мозг разорван на части, легкие переполнены всем, чем только можно, а твое тело раздроблено на куски. Я понимал возможность худшего и его близость. Я знал, что нет смысла говорить обо всем и что мы разберемся по мере необходимости, Если есть десять причин умереть, достаточно одной. Я понял, что он сожалеет, а врачу этого делать не следует. Ты жива, а это уже кое-что. Разве это не самое худшее, что могло с тобой случиться?» «Д пятьдесят шесть. Сегодня ты побывала в парке клиники». Кроме коротких переездов из учреждения в машину скорой помощи, это был твой первый выход на улицу, и ты сама о нем попросила. Уже осень. Все смешивается. Первые заморозки и тепло, тьма и свет, зелень и ржавчина, начало и конец. Мы расположились под большим деревом между спортивной площадкой и библиотекой, где рыжая белка ведет с бурой ожесточенные бои. Мы мало разговаривали. Ты была где-то в другом месте. Ты смотрела вверх, поворачивала голову, осматривалась. Ты закрыла глаза и заплакала. Две слезинки медленно и аккуратно скатились по левой щеке, словно стараясь не упасть. Значит, ты живая. Твое второе рождение не было запланировано. Вы потеряли друг друга из виду, но ветер снова тебя нашел. В кино это выглядело бы слишком неправдоподобно. В реальности восторг от жизни никогда не бывает чрезмерным, тем более если он развеивает страх быть ее лишенным. Ветер на твоем лице — одно из забытых чудес. Для тебя, неделями запертой в четырех стенах, и для меня, кто встречает его каждый день. Ты говоришь, что он греет и холодит нос. Хочешь сказать, что он теплый? Нет. Горячий и холодный одновременно и в равной степени — Ты говоришь это похоже на то, как будто весь ветер парка проходит через твое лицо и становится тише. Ты отстранилась от обыденных дел и теперь будешь говорить об этом лучше, чем кто-либо другой. Ты скажешь это словами, которые придут тебе на ум. Смотреть, как мой самый дорогой человек, с которым мы прожили жизнь, которую другие называли авантюрной, плачет от ласкового прикосновения ветра, Это потрясение, которое возвышает, и я не знаю, как это выразить. Помнишь, однажды карниз обвалился под твоими лыжами у вершины глосье. Падая в тысячу метров пустоты, он должен был унести тебя с собой, но подбросил тебя вверх, словно ломаясь, возвращал тебе жизнь. Не было причин, чтобы это событие породило такой эффект, и все же... Видеть, как тебя пронизывает легчайшее, но гигантское прикосновение ветра, значит стать свидетелем невероятного эффекта. Мелочей не бывает. Интересно, счастлива ли ты там, в парке? Ведь мы уже тогда культивировали счастье от того, что мы живы. Думаю, мы измеряли эту привилегию существования тем, как мы существовали». Мы не были счастливы случайно, поэтому первое место занимали простые радости. Мы могли бы обойтись без напоминания о боли, но мысль об этом наследии, об этих руинах из светлого камня, на которых можно строить заново, выглядела бы привлекательно. «Нет, это не связано с прошлым». Ты недостаточно хорошо помнишь ласковый ветер, босые ноги на траве, журчание рек и нашу слабость к повседневным вещам. Это потому, что ты боялась потерять все? Нет, ты не успела. Если подумать, говоришь ты мне, это все равно связано с прошлым, потому что эти сцены, как и ветер, о чем-то тебе смутно напоминают. Должно быть, они остались во мне. Но это больше связано с будущим, с возможностью переживать их снова. Будет тысяча встреч, столь знакомых компаний, что ты забыла, когда состоялась ваша первая встреча. Как будто мне дали второй шанс. Жить не забыть. Ты их ждешь. Не составляешь список, они придут, и ты их получишь. Одна встреча в день — это был бы хороший темп. «Видишь ли, — повторяешь ты мне, — это связано как с прошлым, так и с будущим. Вероятно, это и есть то, что называют настоящим, и именно по этой причине ты так сильно его впитываешь. Эти встречи превосходны, поскольку ты добываешь их в упорной борьбе, а упорство — часть приза. Нет. Похоже, я всегда ошибаюсь. Ты мне объясняешь». Бывает, что эти соединения происходят случайно, на повороте коридора, без слез и пота. Улыбка Лауры, например. «Я этого не жду, мы сталкиваемся, она сияет и подходит ко мне. Я забывала об улыбках и очень жаль». Тогда речь идет только о прекрасном. О поэзии небес, о нежности людей — не только. Ты снова мне объясняешь. Взять, к примеру, туалет. Это не место для откровения, однако возможность сесть туда из своего кресла и помочиться одной — это чудо, и иногда оно так тебя трогает, что ты плачешь. Это не меланхолия, не гордость, не даже обещание, но сближение с тем, что составляло тебя, неслыханное воссоединение тебя с собой. Большая часть нас — это то, что мы делаем. На подходе и следующее воссоединение — Завоеванные, вымученные или случайные, нежные или грубые. Одни расскажут тебе о пройденном пути, другие — о том, какой путь еще предстоит. Первый кофе на улице в теннисном клубе на улице «Доингос». Это название говорит о старом и новом. Первый дождь — носильщик, который поднимает простыню, чтобы защитить твое лицо, а ты опустишь ее, чтобы снова почувствовать воду, взявший за металлический лист фургона, я вытащу тебя из кресла и перенесу на его сиденье, но ты захочешь подождать. Первая собака, Тельма, на твоих коленях. Первое объятие стоя, ты держишь меня, я поддерживаю тебя. Первый кошмар бесконечного падения, первая совместная ночь в бульё. Маленькие простые вещи, из которых складывается роскошная жизнь». Однажды зимним утром дома пациент, прибывший стоите на операцию на сердце, впервые за сорок лет своей жизни увидит падающий снег. Он будет оставаться в течение долгих минут приклеенным к холодному стеклу, которое вскоре запотеет от его изумления. Думаю, завсегдатые будут проходить мимо, не поднимая головы, не видя того, что видит он — Я буду смотреть на него счастливо и с завистью, не в силах вспомнить свою первую встречу со снегом. Так много наших первых раз испарилось. Детство — далекий край. В последующие дни, если снова пойдет снег, будет ли он так же поражен? Скорее всего, нет. Привычка — злейший враг, но это неважно Его первый раз останется с ним». Ты переживаешь первые разы заново, сокровенно и навсегда. Ты сталкивалась с ними, в основном теряла, не знала, насколько они драгоценны. Ты будешь находить их случайно, выслеживать или идти к ним сама. Каждый из них ты прижмешь к себе и расскажешь мне. Рассказа об одном, я жду больше, чем о других. Кто помнит свои первые шаги? Ты не шелохнулась от ветра. Он усилился, раскачивает верхушки деревьев и сбрасывает сокровище для зимних запасов двух белок. доров хватит на двоих, но каждая хочет именно то, что есть у другой. Я чувствую, что ты счастлива вновь обрести эту силу, чувствительность. У чувствительных людей выше шансы быть несчастными, но иногда их это спасает. Д плюс пятьдесят семь. Тебе нужно нижнее белье, которое подходит твоему новому телу и не раздражает его. Мы наслаждаемся субботой. Это твой третий выход. Я везу твою коляску по рядам декатлона. Чтобы попасть в женский отдел, нужно пройти через отдел горного снаряжения и всего того оборудования, каждое применение которого нам известно. Ты смотришь вперед и правильно делаешь когда человек застывший в своем кресле дает столько импульса другому тому кто стоит кажется что жизнь перевернулась девять в полдень когда я поднялся тебя навестить я обнаружил лауру она направлялась в сто восемнадцатую палату на процедуры с лаурой мы должно быть были знакомы в предыдущей жизни когда мы подошли к твоей палате она мне сказала Тебе придется немного подождать, там занято. Какое прекрасное слово для робкого красного огонька, говорящего мне, что рядом с тобой кто-то есть. Д Сегодня я не в форме. Минута десять, минута двадцать, не более. Я даю тебе так мало воздуха. Я решил, что за каждые десять икон сверхминуты ты будешь прогрессировать на неделю без откатов. Каждый день я обещаю прекратить эти дурацкие расчеты. Если буду упрямиться, я потеряю сознание. На парковке клиники бывали и более героические испытания. Часто бывает так, что на следующий день после хороших новостей у меня ничего не получается. Сердцу нужно набрать силу. Оно этого не скрывает, и это сдавливает легкие. «Ведь вчера ты ходила. Сама. Без рук, которые тебя страховали. Без ремней, которые тебя поддерживали. Лишь силой воды. Удивительно, на что способна вода. Живая она дает свет деревьям. Спокойная она поддерживает слабых. Ты мне рассказываешь, как это было. Ты поставила одну ногу, потом другую на дно бассейна». Шаг начинается от бедра, за ним следует колено, потом ступня, которую нужно поставить посередине и как можно более плоско. Таз продвигается вперед, весь тело приходится чуть выше ноги. Другая нога отстает, поэтому ее бедро напрягается, как с резинкой. Ты позволяешь ей почти самостоятельно вернуться в исходное положение, и вот в игру вступает другое бедро, и так далее». И если ты смотришь перед собой, если держишься прямо, если правильно дышишь и чередуешь сокращение и расслабление и если врачи снова запустили в твоем теле ток, то знаешь что? Ты идешь. Ты рассказывала мне это, широко распахнув глаза. Ты была похожа на джазуэ Арефича. Персонаж из итальянского художественного фильма «Жизнь прекрасна». И знаешь, что лучше всего? Я ощущала под ногами швы плитки. Они меня щекотали. То, что ты переживаешь, — это чудо. Имею ли я право завидовать? Ты исследуешь внутренние измерения, к которым мне никогда не приблизиться. Ты общаешься со своим телом, как это делают новорожденные, не говоря на мне слова. Ты отправляешься в обширное, точное, неведомое и одинокое путешествие. Мне останется только позволить себе тебя вести». Поэтому сегодня у меня такое сердце, которое расширяется и выдерживает всего минуту. У меня 10 минут, чтобы улучшить свой рекорд. Я слышу стук в окно. Я не поворачиваю голову, это не ко мне. Стук становится громче. Как можно не думать о спокойствии пациентов. Я поднимаю глаза к застекленному коридору. Там группа из трех человек. Впереди я узнаю Сериэль, Интерна. Она активно мне машет, сзади в электрокресле сидит лис, физиотерапевт, а между ними, опершись на ходунки, стоит пациент в синей футболке. Я не понимаю, отчего они так бурно меня приветствуют. Сириэль настаивает. Движением лица она указывает мне на пациента. Он сосредоточенно движется маленькими шажками. Он похож на прилежного ребенка, который еще не твердо стоит на ногах» это ты. Я не верю своим глазам. Я проверяю. Это бритая голова, слишком большие черные шорты, футболка с рыбой. Это ты. Я вхожу, едва здороваюсь с Паскалем, прыжками поднимаюсь по лестнице и оказываюсь позади этой удивительной группы. Я выхожу вперед, чтобы показать тебе, что я здесь. Ты улыбаешься, не поворачивая головы, и несколько раз машешь ею, как бы говоря «да, да, да, это правда». Я никогда не видел более яркого согласия. Лис говорит тебе выпрямиться, у тебя гордый вид. Вы проходите еще круг, чтобы я увидел. Вы запланировали эту попытку с одиннадцати утра до полудня, чтобы я стал свидетелем. Мы движемся по коридору к твоей палате. Я готов идти так хоть несколько дней». Вспоминается коридор в Бальцана, реанимация, справа окна, которое нужно разбить, в конце дверь и ее поднятый или опущенный большой палец. Но мы в клинике Грязеводана, мы слышим, видим людей, их движение и шум, тех, кто собирается поесть, кто возвращается с процедуры или выходит в парк, и много света, и окна слева. На некоторых пиках, которые мы покорили вместе, как той ясной зарея в Бьен-Эссе, я думал, что достиг высшей степени вибрации, что ничего выше реальности уже не предложит. Это оказалось ничто по сравнению с этим ровным линолеумом. В идеале рядом с этой силой нужно было бы состоять из нескольких «я». Первый, у самой земли, ощущает этот момент до глубины души, позволяет каждой секунде пройти сквозь себя и думает лишь о том, как эти секунды прожить. Второй смотрит только на тебя. Жизнь собиралась тебя изгнать, но ты решительно вставила ногу в дверь. Он парит. Третий, оснащенный новейшим сейсмографом, изучает биение этих нескольких минут и сообщает остальным, что установлен рекорд — Другой бережно складывает это мгновение, убирает его на память в шкаф, и когда наступят зимы, не будет ничего слаще, чем укрыться воспоминаниями об этой радости. Пятый отправляет благодарственную телеграмму пилоту вертолета, водителю фургона, врачу с глазами цвета льдов Антарктиды, удачи и всем частицам, которые действовали, желая, чтобы каждая из них получила ее одновременно. И все пятеро собираются вместе. Медицинские работники покидают свои кабинеты. Пациенты выходят из столовой. Некоторые встревоженные шумом вылезают из своих палат. Это этаж с влажными от слез глазами. Слышны возгласы одобрения, аплодисменты, большая часть которых исходит от пациентов в инвалидных креслах. У меня есть время подумать, сколько же нужно сердечной доброты и мужества, чтобы праздновать наступление собственной мечты у кого-то другого. Мы поворачиваем налево в твою комнату, ты осторожно садишься на кровать. Ты тяжело дышишь, ты отдала все силы. лес и Сириэль говорят тебе до завтра и поспешно уходят. Они знают, что эти секунды никогда не повторятся. Мы остаемся одни. Самое время лопнуть от радости, а я плачу. И виню себя за то, что признался тебе в своих огромных страхах. Ты знаешь, я знаю. Лучше ты и не могла сказать. Чтобы вывести нас из этого состояния, я говорю тебе, что если так и дальше пойдет, между вчерашней водой и белыми ангелами дня мы в конечном счете поверим в силы крещения. Я смотрю на тебя. Чувства гордости и принадлежности мне чужды, а я горжусь тем, что принадлежу тебе. Осталось только обойти мир против шерсти. Откуда она у тебя? Эту фразу я прошептал тебе на ухо в часы, когда ты лежала без сознания, и никогда прежде ее не произносил. Прошло два месяца с самого черного дня в моей счастливой жизни, с точностью до минуты. И вот самый счастливый. Нужно будет спросить у Кристофа или доктора Гого, предназначены ли наши сердца для таких больших перепадов. Увидев, как ты идешь, я подумал, что главное сделано, а остальное последует само собой. Это ошибка тех, для кого жизнь сводится к использованию тела. Д четыре. Тебе еще так много всего, что нужно восстановить, но вот ты уже можешь передвигаться. Я жду, когда ты будешь в приподнятом настроении, и тогда скажу тебе, что ты чудесная мобильная стройплощадка. Ты можешь пройти несколько метров с ходунками, но остальное время ты все еще передвигаешься в кресле. В клинике и особенно в Латронше, когда по выходным мы выходим выпить кофе. В этом районе полно больниц, многие другие на ремонте, Местные могли бы к этому привыкнуть. Тем не менее, почти каждый раз они делают одно и то же. Устремляют свой ленивый взгляд на эту столь молодую женщину и думают «вот бедняжка». Затем у них появляется эта гримаса жалости, сочувствия, но в то же время они как будто боятся заразиться. Когда я смотрю на них в ответ, они отворачивают головы резко, как куры. «Раньше мы были такими же» как все. Д плюс восемьдесят пять. Твоя мама и Жан-Люк покинули свой остров и приехали к нам. Твою маму мы называем Дун. В твоей семье у девочек есть прозвище. Нанет, Найн, Нёв, Тортью, Коко. И это очень красиво. Девять, Черепашка, Петух и так далее. С Дун вы обнимали друг друга, как это делают, когда не умеют иначе сказать, что любят. Мы все сели в фургон. По глазам Дун, которые всегда весело поблескивают, я понял, как невыносимо ей было бы тебя потерять. Д плюс восемьдесят шесть. В лесах Латронш на гребне горы Роше есть такое место, где я во время каждой пробежки кладу шесть веток, подобранных по пути. Одну для тебя, одну для Эко, одну для Убака, одну для Корда, одну для Фризона и одну для того, кто хочет жить. Я наведываюсь в это место снова и снова, и ветки собрались во внушительную кучу дров. Этим утром она оказалась вся перевернута, ветки разбросаны, большая часть пропала. Я мог бы сказать себе, что так поступил какой-нибудь подозрительный человек, которому хочется, чтобы на обочине царил порядок — Но предпочитаю думать, что это горностая явился к моей дровнице в поисках строительного материала в преддверии зимы. Мне приятна мысль, что мои мысли о тебе дают ему убежище. Д плюс девяносто восемь. Сегодня утром в доме многолюдно. Сейчас начало зимы, тела слабеют, комнаты наполняются. Натан, будущий диабетолог, расставил бумажные подставки под тарелки И сервировал на завтрак шведский стол: хлеб, один термос с кофе, другой с кипятком, прямоугольники сливочного масла с рисунком коровы, порционные джемы с смородины или абрикосов и дозатор с хлопьями, который заедает на первых же кукурузных хлопьях. Мне нравится, когда этим занимается именно он. Потому что он делает это вместе с Попот, своим шестикилограммовым псом породы Джек Рассел Терьер, присутствие которого здесь наполовину терпимо, а значит благословенно. Его шумное появление оживляет пустую утреннюю комнату, подставки, чашки, ножи и ложки расставлены не совсем в ряд, и это нормально. Скоро Попот придется вернуться на второй этаж и не привлекать к себе слишком много внимания. Комната двадцать пять — одно из его самых надежных укрытий, особенно пустая двуспальная кровать. Я почти допил свой чай, когда дама указывает пальцем на свободный стул напротив меня и с запинкой спрашивает «Вы кого-то ждете?» Я спонтанно отвечаю «Нет». С точки зрения физической реальности человека это правильный ответ. Я мог бы сказать «Да, так сильно я тебя жду». В ожидании, когда наши ноги будут тереться друг от друга, жду, когда мы будем смеяться, разговаривать, жду, когда увижу того же орла, жду, когда нас будет двое в этом мире. Но, думая об этом, я не жду тебя, потому что мы уже вместе и никогда не переставали быть вместе. Когда ты находилась в вертолете, я был там. Когда я теряюсь в лесу, ты рядом. Нет, проходите, мадам, место свободно. Я сказал правду. «Твое отсутствие не делает меня недееспособным. Нет ничего, что один делал бы, а другой оставлял бы без внимания эти распределения ролей и различия из другой эпохи. Знание того, что все меняется и распределяется, облегчает жизнь. Именно этого разделения и обмена мне не хватает. Мне одиноко. Тем, кто рядом, тоже одиноко». Пить кофе в одиночестве, спать одному, гулять одному — все это мало чего стоит. Знаю, некоторые клянутся, что нет ничего лучше, чем быть одному. Они никогда не пробовали, но обожают, забывая, что настоящее одиночество — это страдание, вынужденное, длительное и безмолвное. Я знаю, что в мужской компании, за стойкой бара, где все хвастаются, лучше всего работает механизм, если громко жаловаться на свою жену. Попробуйте другой путь. Подождите, пока закончится матч. Подождите, пока не начнут громко стучать по стойке и скажите, как вам не хватает вашей жены. Все будут смеяться, а если будете настаивать, будут смеяться над вами. «Мне тебя не хватает, и я тебя жду». Жизнь меня учит, что любить — это прежде всего это. Как трудно без тебя жить. Особенно сильно ощущается в одной ситуации, когда видишь что-то новое. Впервые увидеть сад, картину или бурого медведя уже не так прелестно, если ты один. Ты стоишь, приоткрыв рот и словно зеваешь. С тех пор, как ты разбилась о скалы, Я встречал людей, видел места, вдыхал ароматы без тебя. Все это стоило того, чтобы увидеть, но без обмена, без возможности это разделить, мы видим только то, чего нам не хватает. Ничто не радует сердце. Мы сможем туда вернуться, но это уже прошлое». Мы видели Северин. Она чуть не закрыла свой магазин, чтобы вместить твое электрическое кресло. Но я бы так хотел, чтобы мы случайно вместе зашли в Гриньету. Когда сможешь, я отвезу тебя посмотреть на Гринобыль с Бастилией. Когда солнце разгонит туман, ты увидишь, как это красиво. Но как бы мне хотелось увидеть этот праздник в твоих глазах? Знаешь, эти синхронные вспышки — это танец зрачков... Я смотрю, ты смотришь, мы смотрим друг на друга, ты увидела то, что увидел я, и мы не можем прийти в себя. В одиночестве замечаешь больше, но не хватает отражения. Чтобы быть счастливым, мне нужно только одно — быть с тобой. Это немного, но это безмерно до такой степени, что я задаюсь вопросом, разумно ли, чтобы структура жизни до такой степени зависела от кого-то другого, не от себя. Что касается откладывания открытий на потом, у меня есть три метода. Либо я не иду туда, куда мне говорят пойти, потому что там красиво, либо я не поднимаю голову слишком высоко, красота повсюду. Я не отказываюсь от жизни, я ее откладываю. Либо я очень сильно полагаюсь на судьбу, которая, за исключением одного августовского утра, все поняла в нашей истории. Прошлым вечером она вмешалась. Давид взял меня за руку, затащил в трамвай и отвез в Чао-Ате. Препятствовать моему одиночеству — вот его нынешняя забота, и он в этом деле преуспевает. Сама увидишь, лучшего итальянского ресторана не сыскать, даже Северин так говорит». Это был его подарок, а от подарков не отказываются во имя любви одной из ее форм. По прибытии на улицу Мира, дом 2, хозяин сообщил нам, что мест нет. Раздосадованный Давид буркнул что-то вроде «вот дерьмо». Мне было его жаль, что у него не получилось довести свое намерение до конца. Иногда я боюсь ошибиться. Если бы я согласился жить лучше, возможно, ты бы поспешила присоединиться ко мне. Когда я ухожу из твоей клиники, это происходит мгновенно. Одиночество запрыгивает в твой пакет с грязным бельем и цепляется за меня. До этого я никогда от него не убегал. Я принимал его, порой искал. Оно предлагало мне свои честные взгляды на мир, в том числе и на то, что происходит глубоко внутри меня. Мы жили по-добрососедски, то расставались, то снова встречались. Например, писательство — это то, что входит в жизнь тех, кто испытывает приходящую слабость к одиночеству. Но на этот раз оно навалилось внезапно и не сменяется ничем. Главное, оно отрывает меня не от толпы, а от тебя. Ты ждешь, пока я уйду, и закрываешь ставню. Перед этим ты ждешь, чтобы увидеть меня на парковке. С недавних пор тебе удается встать с кресла, и, держась за стену, приоткрыть окно на десять сантиметров. Это все, на что ты способна на этаже тех, кто склонен к прыжкам. Ты просовываешь руку и машешь мне. Странно, о чем заставляет думать одиночество. Я говорю себе, что ты в тюрьме здоровья, а ведь ты ничего дурного не совершила. Я иду обратно в дом. Вот уже несколько дней в этот час здесь темно. Видно освещенные окна домов. Видно то, что за окнами, семьи, пары, накрытые столы, повсюду множество людей. Люди в домах всегда выглядят счастливыми. В некоторых комнатах уже мелькают елки. Мы же каждый день оставляем друг друга, и у меня такое чувство, что я единственный одинокий мужчина».